Евангелие святого Августина все еще лежит на подставке на длинном столе в библиотеке Паркера. Как и у многих позднеантичных книг, его пергамент очень тонкий, где-то почти невесомый. Не все листы точно одного и того же размера. Это позволяет предположить, что нынешние размеры книги не сильно отличаются от первоначальных. Рукопись. Обычно хранится плотно закрытый в сейфе с оптимальной температурой и влажностью. Поэтому, когда книгу выносят в достаточно теплую для людей комнату, пергамент быстро впитывает из воздуха влагу. Если не помешать этому, страницы начинают изгибаться прямо на глазах, словно живые. Они немного похожи на бумажных рыбок из магазина приколов. Такую рыбку нужно положить на теплую ладонь, а она сворачивается, показывая, что вы влюблены. Они всегда сворачивались, что вызывало непристойное веселье, когда нам было лет десять. Любопытно, что страницы рукописи изгибаются к более темной, бывшей волосяной стороне шкуры, то есть в направлении, противоположном естественному изгибу кожи. Как мне рассказали реставраторы, это происходит потому, что волокна на внешней поверхности любой шкуры более плотные и менее гибкие. По мере поглощения влаги волокна на более мягкой и податливой мясной стороне расширяются быстрее. Но это не постоянный изгиб. Когда мы перелеснем страницу, она снова распрямится без всякого вреда для нее. Ирже Внучек, специалист по пергамену из Копенгагенской королевской библиотеки, говорит, что рукопись целиком или почти целиком сделана из овечьей кожи. Это кажется подходящим для Григория совпадением. Принятое им имя — это игра слов. «Грегош» означает «стада». Григорий написал пасторское правило и постоянно называл себя пастухом. Страницы в Евангелии разлинованы в два столбца по двадцать пять строк в каждом. Как и почти во всех рукописях, наколы для разметки здесь делались сразу через несколько страниц. Таким способом легче добиться того, чтобы разлиновка на всех страницах совпадала. Необычно, что в этой рукописи вертикальная линия наколов проходит по центру каждой страницы, а не по краям. Только одна линия отверстий указывает на то, что страницы, по всей вероятности, были разлинованы до того, как их сложили, так как наколы на развороте должны были совпадать. Пары листов были сшиты в тетради. Большинство тетрадей состоят или изначально состояли из восьми листов. Однако некоторые листы утрачены. Это указано в структуре блока. На последних листах тетрадей 2, 10 в правом углу есть пометки первоначального писца. Они были необходимы, чтобы собрать книгу в правильном порядке. За буквой Q, под кватерном обычно этим словом обозначают тетрадь из четырех пар листов, Следует римская цифра от 4 до 12. Отсюда можно сделать вывод, что в рукописи не хватает большей части первых трех тетрадей, под номерами от 1 до 3. Если предположить, что каждая тетрадь состояла из 8 листов, получается, что всего отсутствует 22 листа. Этот объем примерно соответствовал бы общим прологам, десяти таблицам канонов, который описывал Элмхем, а также предисловию к Евангелию от Матфея и первым страницам списка заголовков. Таблицы канонов также могли сопровождаться их объяснением из письма Евсевия Карпиану, которое часто встречается в рукописях. Кроме того, понятно, что здесь было полностраничное изображение Евангелиста Матфея под аркой, подобно сохранившемуся изображению Луки. На соседнем листе однозначно отпечатался красный след от миниатюры. Неизвестно, была ли перед Евангелием от Матфея такая же страница с циклом сюжетных изображений, как перед Евангелием от Луки, однако это очень вероятно. Перед листом 78Р точно располагалось изображение Марка, Один лист в этом месте утрачен, а на соседней странице снова присутствуют бледные следы краски. После листа 130р не хватает одного листа с текстом Евангелия от Луки», глава 1, стихи с 17 по 33. Изображение Иоанна также утрачено. Как ни странно, по-видимому, оно располагалось не перед началом Евангелия, В этом месте нет ни отпечатков краски, ни пропусков в структуре блока, а перед прологом, где на соседней странице остался слабый отпечаток. Еще одна страница с циклом изображения была в самом конце. Призрачные следы ее присутствия остались на листе 215В. Как показывает структура блока, других повреждений в рукописи нет. В Евангелии святого Августина сохранились только две миниатюры. Однако включение в состав книги изображений также имеет большое значение для ее атрибуции как рукописи, выполненные под патронажем Григория Великого. В знаменитом письме Сирену епископу Марсельскому Григорий защищал ценность религиозных изображений – Он писал, что изображения полезны и нужны, чтобы научить вере необращенных и передать священную историю неграмотным. Именно это и должен был сделать Августин. По словам Беды, Августин сначала встретился с королем Кента Этельбертом и показал ему написанное на доске изображение Христа, а после этого стал проповедовать. Давайте теперь внимательнее рассмотрим две сохранившиеся полностраничные миниатюры. Первая из них — это серия из 12 маленьких сцен, которые помещены в кажущуюся объемный и раскрашенную под мрамор с красными прожилками рамку. Миниатюра расположена на листе 125 r Она состоит из четырех рядов по три квадратные картинки. Здесь изображены сцены страстей. Было бы банально сказать, что миниатюра похожа на комикс. Но это и правда последовательность образов, рассказывающая историю в картинках. Кратко перечислив сюжеты изображений. Вход в Иерусалим, тайная вечеря, моление о чаше, воскрешение Лазаря, Странное нарушение хронологии событий. Если для этого и есть причина, я не могу ее понять. Христос омывает ноги ученикам. Поцелуй Иуды. Взятие под стражу. Христос перед каяфой, Поругание Христа. Пилат умывает руки. Христа ведут на распятие. Несение креста. Вы заметите что распятие и воскресение — центральные события страстей — здесь не показаны. Я бы предположил, что рассказ продолжался в следующих частях рукописи, где была ныне утраченная серия изображений. По тому же принципу, предыдущая страница с сюжетными изображениями перед Евангелием от Матфея вероятно показывала жизнь Христа от его рождения до зрелости. Вторая миниатюра — это большое изображение святого Луки. Она расположена девятью страницами позже. Евангелист напоминает белобородого римского сенатора. Он сидит на троне, скрестив ноги и подперев рукой подбородок, и держит на коленях раскрытую книгу. Лука не пишет, как это было бы в греческом Евангелии, а внимательно прислушивается к божественному вдохновению. Эта композиция может повторять некий поздний античный прототип, образ скорее философа, чем писателя. По обе стороны от Луки расположены мраморные колонны, попеременно красные и зеленые. Белые мраморные капители поддерживают архитрав и большую арку. Колонны, как будто, перенесены прямо из величественного тронного зала в императорском Риме. В верхней части тимпана изображена полуфигура крылатого тельца, символ евангелиста Луки в искусстве. По архитраву написана цитата о быке из Кармен Паскали, поэта V века Сидулия. Кусочки стихов о символах других евангелистов – «Человеке» для Матфея, «Льве» для Марка и «Орле» для Иоанна. Или наброски самих символов появляются на листах 2В, 78Р и 207В. Они являются одним из доказательств, что подобные изображения когда-то присутствовали в книге. Евангелие святого Августина представляет собой очень ранний пример использования таких изобразительных символов. Источник этих символов – видение Иезекииля о престоле Господнем. Книга пророка Иезекииля, глава 1, стих 10, и Откровение, глава 4, стих 7. Человек, лев, бык и орел – Снова появится в «Келлской книге» третья глава. Мы будем встречать их и дальше, вплоть до изображений евангелистов в часослове Спинолы. Двенадцатая глава. Между колоннами справа и слева от «Евангелиста Луки» расположены вертикальные ряды крошечных картинок, по шесть с каждой стороны. Здесь изображены события из «Евангелия от Луки». От благовестия Захарии Евангелие от Луки, глава 1, стих 11 до Закхея на Смоковнице Евангелие от Луки, глава 19, стих 1 Все сцены точно опознаны и подписаны на полях английским почерком VIII века. Крошечные сцены мало чем отличаются друг от друга. Поэтому автор подписей должен был либо иметь доступ к какой-то более крупной и не столь обобщенной версии цикла, например, живопись на доске или фреска, либо просто предполагать наиболее вероятный вариант там, где сюжеты были неясны. Существует значительный корпус литературы об иконографии изображений в Евангелии святого Августина, поэтому не будем на этом останавливаться. Стиль изображений совершенно классический. Миниатюры почти трехмерны. Они выполнены мягкими средиземноморскими цветами, знакомыми нам по фрагментам римских фресок. Бледно-васильковый, кремово белый терракотовый и нежно-оранжевый. От VI века почти не сохранилось европейских иллюминированных рукописей, однако можно провести параллели с мозаиками и монументальной живописью в храмах. Изображение Евангелиста Луки в рукописи помещено в архитектурную среду. Миниатюра с несколькими сценами также может опираться на что-то знакомое художнику в контексте храмов. Она похожа на большую картину, обрамленную классическим мрамором. Во время одной моей поездки в Эфиопию с группой из колледжа Корпус Кристи я был просто поражен сходством этой сложной конструкции с огромными деревянными досками, которые в наши дни висят в эфиопских церквях. На этих досках изображены примитивные на вид циклы религиозных сцен, расположенных повторяющимися рядами прямоугольников, к точности как в рукописи. Со времен Евангелия святого Августина в религиозной практике Эфиопии мало что изменилось. Эти многочисленные доски используются там, чтобы рассказывать христианскую историю неграмотным. Когда я смотрел на них, я не мог не задаваться вопросом, могли ли быть похожие изображения в рамах в римских церквях времен Григория Великого. Не повторяет ли композиция в нашей рукописи, Деревянные доски, которые были известны по римским базиликам. Может быть, сам Августин привез такие доски в Англию в числе других предметов. Пока я писал эту главу, в библиотеку Паркера пришли профессора Эндрю Биби и Ричард Геймсон. Оба из университета Дарема. С собой они принесли портативное оборудование для романовской спектроскопии. Этот метод позволяет химически идентифицировать пигменты, благодаря анализу длины волн лазерных лучей, отраженных от фрагментов краски. Я воспользовался случаем и вынес Евангелие Святого Августина. Они смогли сказать мне, например, что в рукописи использованы три красных пигмента. Красновато-коричневый гематит или, возможно, красная охра, ярко-оранжевый свинцовый сурик, и киноварь, ею сделаны красные надписи. Все три природные минералы. Синий цвет, по словам Биби и Геймсона, это индиго. Он делается из цветов растения индигофера тинктория, которое выращивают в Италии и в других местах. Но предположительно, как следует из его названия, первоначально его привезли из Индии. Желтый цвет с помощью романовской техники исследователи идентифицировать не смогли. Сказали только, что это точно не аури-пигмент. Ричард Геймсон также заметил, что цвета нанесены необычайно тонким слоем. Это отличает Евангелие, например, от ранних греческих рукописей, где краска часто бывает настолько густой, что осыпается. Невесомые, как акварель, краски остались неповрежденными, хотя рукопись наверняка подвергалась многочисленным воздействиям и переживала изменения обстановки. В рукописи нет золота. Возможно, его сочли слишком уязвимым и хрупким для книги, которую предстояло перевести через всю Европу. Строго говоря, слово «иллюминированный» применительно к рукописям, подразумевает использование золота, которое сияет и улавливает свет. Примерно половина рукописей, описанных в этой книге, в том числе Келская книга, технически вовсе не являются иллюминированными. Золото не было особо редким товаром в VI веке. Есть много примеров средиземноморских ювелирных изделий и мозаик этого периода, богатых золотом. Но Евангелие святого Августина очень скромная рукопись. Две миниатюры — это огромная редкость для VI века. Однако страницы с текстом не украшены даже инициалами. Зато на первоначальном переплете рукописи золото, вероятно, было. На древнем форзаце спереди есть два бледных ромбовидных зеленых пятна. Это отпечатки от бронзового или медного крепления когда-то пробивавшего обложку насквозь. Предположительно, здесь проходили шпеньки для застежки. На мозаике шестого века в церкви Сан-Виталия в Равенне есть изображение, украшенного драгоценными камнями переплета. На ней показан император Юстиниан в сопровождении священников. Один из священников, несомненно, держит список Евангелия в окладе из досок, покрытых золотом с зеленым и белым орнаментом. В сокровищнице собора Сан-Джованни Батиста в Монсе, близ Милана, сохранился также отделенный от книги переплет конца VI-начала VII века, украшенный камнями. В собор рукопись передала Теоделинда, королева Лангобардов, около 570-628 -го годов. Из писем мы знаем, что Григорий Великий посылал ей Евангелие. Само это Евангелие не сохранилось. Однако, если в Монце сохранится его переплет, как обычно предполагают, это может подсказать нам, какого типа переплет мог быть у МС-286, рукописи, также присланы Григорием. Переплет из Монцы выполнен из дерева и покрыт золотом. Передние и задние крышки украшены крестообразными узорами из золотой филиграни и усеяны разноцветными камнями, жемчугом и античными камеями. Возможно даже, что части подобного переплета сохранялись на Евангелии святого Августина вплоть до разграбления монастыря в эпоху Реформации». Они могли быть оторваны тогда из-за стоимости металла и драгоценностей. Возможно, во время этой жестокой процедуры были вырваны и 22 теперь недостающих листа в начале рукописи. Рукопись в библиотеке Паркера, вероятно, древнейший сохранившийся в Англии предмет, не относящийся к археологическим находкам. Трудно представить себе что-либо еще в этой стране, непрерывно принадлежавшее кому-то и использовавшееся с конца VI века. Возможно, она также является древнейшим из сохранившихся иллюстрированных латинских евангелий в мире. По времени создания Евангелия Святого Августина сопоставимо лишь с горской других иллюстрированных евангелий с христианского востока которые датируются примерно так же. Я не хотел бы отдавать первенство ни одному из них. Среди этих рукописей самыми загадочными можно считать два тома, которые недавно получили известность после их открытия в монастыре Аввы Гаримы в Северной Эфиопии. Они написаны на языке ГС В таинственной культуре Эфиопии Окаменевшие с поздней античной эпохи, кажется возможным все что угодно. Некоторые части Евангелий Аввы Гаримы, по-видимому, и в самом деле очень древние. Как утверждают, радиоуглеродный анализ образцов их страниц надежно указал, что они были созданы приблизительно в V-VII веках. Без проведения анализа в это было бы сложно поверить. В этих рукописях тоже есть изображение евангелистов в полный рост, которые смотрят на нас из обрамленных ниш. Однако точнее датировано и лучше изучено знаменитое Евангелие Рабулы, в сирийском переводе, подписанное писцом Рабулой в 586 году. Это рукопись... Хранится сейчас в библиотеке Медичи Лауренциана во Флоренции. Она обильно и живо проиллюстрирована. Однако ее миниатюры, по-видимому, были подкрашены. Я видел оригинал. Цвета в нем выглядят подозрительно обновленными. Еще есть два чудесных Евангелия на греческом языке с чрезвычайно реалистичными повествовательными изображениями, созданные около шестисотого года или чуть раньше. Оба они представляют собой остатки роскошных кодексов, написанных золотом или серебром на окрашенном в пурпур пергамене. Иллюстрации в них очень изящные, фигуры словно танцуют. Одно из этих евангелий хранится в архиепископском музее Вороссана в Калабрии на юго-востоке Италии. Другое, известное как Синопский кодекс, поскольку было приобретено в 1899 году в Синопе на Черном море в Северной Турции, в Национальной библиотеке в Париже. Вместе с латинским Евангелием Святого Августина в библиотеке Паркера эти рукописи составляют корпус древнейших известных иллюстрированных списков Евангелия изысканное собрание. В истории иллюстрированных рукописей шестого века есть один удивительный момент. Если бы не простая случайность, Рассанское Евангелие могло бы сейчас тоже находиться в библиотеке Паркера. В девятнадцатом веке моим энергичным предшественником на посту библиотекаря колледжа Корпус Кристи был чернобородый коллекционер и исследователь античности Сэмюэл Сэвидж Льюис, 1836-1891. Его жена, Агнес Смит Льюис, одна из двух сестер-близнецов Синая. Эти выдающиеся путешественницы исследовали левантийское христианство в эпоху, когда подобные занятия были почти исключительно мужским делом. В биографии своего мужа, которую Агнес Льюис написала после его смерти, она рассказывает об их совместной поездке в Рассана в декабре 1889 года. Целью поездки было увидеть знаменитое Евангелие. Никто не мог найти рукопись. В конце концов, Ее обнаружили в доме архидиакона. Он хранил ее в картонной коробке в ящике комода в своей спальне. Церковнослужитель Ильюис шепотом начали обсуждать стоимость книги и необходимость денег на покупку мебели для церкви. Прозвучало слово «Имидио Незамедлительно. Итальянские примечания редактора. По возвращении в Неаполь эти неожиданные переговоры всерьез продолжались. За рукопись предложили тысячу фунтов стерлингов. Миссис Льюис рассказывает. Итак, телеграфировав домой, чтобы прислали средства, он составил безумный план: снова сесть на поезд Рассана, прибыть туда к полуночи, по договоренности встретиться со священниками на станции и вернуться с приобретенной рукописью в сумке следующим же поездом. В семье явно произошел грандиозный скандал, как это бывает на отдыхе. Агнес Льюис в прискорбном приступе пресвитерианской праведности наложила на сделку вето. То, что осталось от частной коллекции книг и древности Льюиса, сейчас принадлежит колледжу Корпус Кристи когда Евангелие святого Августина только попало в Англию, оно, вероятно, активно использовалось и первоначально не было настолько почитаемой книгой, чтобы стать реликвией. Несомненно, его выносили в процессиях и во время литургии. Возможно, оно использовалось как образец для копирования других рукописей. Мы могли бы узнать об этом, только если бы нашли такие же варианты текста в других Евангелиях, созданных в Англии. Однако их сохранилось слишком мало, чтобы прийти к четким выводам. По словам Беды, новый интерес к изучению Библии возник в аббатстве святого Августина, которое тогда еще не называлось так, во времена Адриана, настоятеля монастыря в 670-709 годах. Уроженец Северной Африки Адриан свободно говорил на латыни и греческом, а до приезда в Англию был аббатом в Южной Италии. В МС-286 есть множество правок, внесенных английскими почерками в конце VII века, точно во время Адриана. Текст был приведен в соответствии с общепринятой и привычной вульгатой, а старолатинские варианты, о которых речь шла ранее, были исправлены. Некоторые слова стерты и написаны заново. Другие вычеркнуты или помечены рядами точек. Изменения и более точные фразы вписаны более темными чернилами». С этого момента текст в рукописи уже не отличался от других книг в достаточной мере. Поэтому мы не можем сказать, использовалось ли Евангелие святого Августина как образец для копирования в дальнейшем. Но это вполне вероятно, ведь благодаря своему происхождению оно обладало огромным авторитетом однако дальнейшая жизнь миниатюр Евангелия святого Августина в Кентербере несомненно оказалась продолжительной. Изображения евангелистов из рукописи были скопированы в Золотой кодекс. Это великолепная английская Евангелие середины восьмого века сейчас находится в Королевской библиотеке в Стокгольме. Очень жаль, что изображение Луки в рукописи из Швеции утрачено, Поскольку в МС-286 сохранился портрет только этого евангелиста, прямое сравнение изображений в двух рукописях невозможно. Однако в Золотом кодексе мы, несомненно, можем увидеть достоверное воспроизведение утраченных образов Матфея и Иоанна из Евангелия святого Августина. Евангелисты на миниатюрах сидят подарками. Их символы изображены в тимпане наверху. Эти композиции почти идентичны сохранившемуся изображению луки. На миниатюре с Матфеем в Стокгольме появляются даже точно такие же тоненькие растения, как и в Евангелии святого Августина. Там они растут рядом с креслом луки. Неизвестно, где был изготовлен Золотой кодекс. Мы знаем только, что в IX веке его похитил разбойничий отряд викингов. После этого супружеская пара из Кентербери, Олдермен Эльфред и его жена Верберг, за золото выкупила рукопись обратно. Олдермен — член муниципального совета или муниципального собрания в Великобритании и некоторых англоязычных странах. Иногда местный муниципальный судья по небольшим гражданским делам. Примечание редакции. Поэтому весьма вероятно, что Золотой кодекс изначально происходит из Кентербери. В еще одном Евангелии, которое сейчас находится в британской библиотеке, несомненно, есть копия БК символа Евангелиста Луки из МС-286. Это Евангелие было переделано из целой Библии, которую, очевидно, изготовили в аббатстве святого Августина в конце VIII века. Миниатюра в нем изображает точно такое же существо с манерно отставленным копытом, изящно покоящимся на книге, как в Евангелии святого Августина. Эта копия укрепляет уверенность в том, что МС-286 – действительно была в аббатстве святого Августина задолго до того, как в X веке в нее добавили первые хартии. Еще более длительным оказалось влияние на английское искусство страницы с рядами квадратных изображений, похожих на картины в эфиопских церквях. Самое поразительное, что сцену «Тайной вечери» на миниатюре она расположена в середине верхнего ряда, В конце XI века с незначительными изменениями повторили в гобелене из Байо. Там она превратилась в сцену, в которой одо епископ Байо, за круглым столом благословляет чашу после высадки норманцев в Певенсе в сентябре 1066 года. Сходство этого изображения с миниатюрой из Евангелия Святого Августина Может быть, одним из аргументов в пользу того, что гобелен из Байо на самом деле был изготовлен в Кентербере. Уже в XII веке композицию из многочисленных квадратов, образующих последовательный рассказ, по-видимому, повторили в цикле миниатюр перед псалтирию Эдвина. Это рукопись была сделана около 1160 года в «Соборе Христа» в Кентербери. Стиль и сюжеты в ней несколько более современны, однако сам формат изображения остался тем же, и он характерен только для Кентербери. Последнее появление этих изображений можно увидеть в цикле миниатюр перед так называемой англо-каталонской псалтирью. Сейчас она хранится в Париже. Псалтирь была иллюминирована в Кентербери незадолго до 1200 года, то есть через 600 лет после прибытия Евангелия святого Августина в Англию. Некоторые историки искусства находят параллели к композиции с квадратными изображениями и в структуре, сохранившихся в Кентербери, витражей конца XII века. Возможно даже, что с рукописью связана архитектура капеллы Святой Троицы за главным алтарем Кентерберийского собора. Эта капелла была построена в 1179-1184 годах, а позже переделана в усыпальницу святого Томаса Беккета, одно из самых посещаемых паломниками мест в Европе. Капели по кругу расположены сдвоенные колонны, увенчанные белыми капителями и поддерживающие арки. В каждой паре одна колонна выполнена из красного, а другая из зеленого пестрого мрамора, в точности как колонны по сторонам от античного евангелиста в Евангелии святого Августина. Хотя рукопись хранилась в аббатстве святого Августина, Сейчас она связана и с Кентерберийским собором. Жители города иногда называют ее Кентерберийским Евангелием. В наши дни каждый новый архиепископ Кентерберийский при интронизации приносит обеты на этой книге. Линия архиепископов от Святого Августина и далее продолжается непрерывно с VI века. Она существует гораздо дольше, чем короли Англии или любые другие государственные должности. Мэтью Паркер увидел бы божественное одобрение в этой преемственности. Действующий архиепископ является 106-м обладателем этого титула. 18 из них канонизированы. Те же самые посетители библиотеки Паркера – которые сомневаются, что рукопись, связана со святым Августином, часто посмеиваются. И Я полагаю, что ее использование архиепископами — всего лишь еще одна из ложных традиций, изобретенных в XIX веке. Это не так. Традиция даже не настолько старая. Она возникла совсем недавно, в 1945 году, когда Джеффри Фишер вступал в должность. В архивах Кентерберийского собора сохранился очаровательный машинописный отчет. Тогдашний архивист Уильям Урри описывает в нем, как ровно в 12.30 27 июня 1961 года Евангелие святого Августина прибыло в полицейском автомобиле из Кембриджа на интронизацию Майкла Рамсея. Это был второй случай такого использования рукописи. Описание этого дня похоже на старомодный комедийный фильм Сэр Джордж Томпсон, глава колледжа Корпус Кристи, старший преподаватель Майкл Маккрум и несколько присоединившихся к ним полицейских разыскивали Евангелие Святого Августина по окрестностям собора. А оно обнаружилось на пианино Урри когда позднее им подали чай. Сам я сопровождал рукопись в Кентербери дважды. 27 февраля 2003 года на интронизацию Роуэна Уильямса и 21 марта 2013 года на интронизацию Джастина Уэлби. Я не хочу слишком отвлекаться на рассказы о тех памятных днях хотя мог бы, если бы вы захотели, потому что буквально через минуту я пишу одно связанное с ними событие. Однако во время интронизации архиепископа Уильямса произошел случай, который, возможно, имеет отношение к изучению средневековых рукописей. В тот день я должен был войти в собор через западную дверь и присоединиться к процессии как раз в тот момент – Когда начали петь первый гимн Immortal Invisible God Only Wise. Это валийский мотив, который был выбран в знак уважения к национальности нового архиепископа. Я держал раскрытое Евангелие святого Августина на подушке. Оно было закреплено двумя прозрачными защитными лентами. Когда больше двух с половиной тысяч человек очень громко поют знакомый гимн в закрытом каменном здании, воздух начинает дрожать. Такова природа звуковых волн. Как мы уже знаем, пергаментные листы рукописи прекрасно выделаны и чрезвычайно тонкие. Они улавливали вибрацию, гудели и трепетали в такт музыки в этот момент рукопись шестого века лежавшая на подушке словно ожила и принимала участие в богослужении. мне пришло в голову что возможно древние христианские рукописи всегда так и делали ведь их пергамент обычно гораздо тоньше чем в более поздних книгах. одной из причин того что ранние христианские евангелия в процессе их несли открытыми Может быть, этот удивительно мощный и волнующий эффект. Ради научной беспристрастности я вынужден добавить, что в 2013 году это не повторилось. Наконец, я возвращаюсь к событию, с которого начал эту главу. В июне 2010 года каноник Джонатан Гудолл капеллан архиепископа Кентерберийского в Ламбертском дворце, сделал предварительный телефонный звонок и предложил мне, как он назвал это, интересную идею. Он объяснил, что в сентябре этого года он и его коллеги организуют визит папы Бенедикта XVI в Англию. Это был всего лишь второй раз, когда действующий папа приезжал в Британию. Гудл предлагал, чтобы папа и архиепископ вместе предстоятельствовали на экуменическом богослужении в Вестминстерском аббатстве. Аббатство, а не, скажем, Кентерберийский, Англиканский или Вестминстерский католический собор, было выбрано потому, что оно являлось королевской собственностью, то есть подчинялось непосредственно королеве и не зависело от юрисдикции Кентербери. Таким образом, папа и архиепископ были бы равноправными гостями настоятеля. Поэтому можно будет обойтись без дипломатических тонкостей, связанных с вопросами первенства. Кроме того, Вестминстерское аббатство когда-то было средневековым Бенедиктинским монастырем и раньше было посвящено Святому Петру, что особенно уместно в этом контексте. Может быть, интересовался каноник Гудол, мы позволим, чтобы Евангелие святого Августина было перенесено в аббатство в составе процессии, и чтобы папа и архиепископ вместе почтили его после евангельского чтения? Официальный запрос медленно просачивался сквозь бюрократический аппарат колледжа «Корпус Кристи». Были организованы страхование и транспортировка. Утром в пятницу 17 сентября 2010 года я пришел в колледж задолго до шести. Рукопись еще накануне вечером упаковали в темно-синей пуле непробиваемый футляр. В фургончике службы безопасности, а не полицейском автомобиле, мы пристегнули футляр ремнем, и я поехал с ним в сторону Лондона, а затем по набережной к Вестминстерскому аббатству». К восьми часам он был заперт в сейфе под библиотекой в восточной части Клуатра под присмотром Тони Троуза, библиотекаря аббатства. Начиная с одиннадцати мы тщательно отрепетировали все богослужение. Все мы, даже архиепископ, который тоже там был, не было только папы, проделали каждый шаг и внесли кое-какие последние изменения чтобы обеспечить соответствующую, но ненавязчивую телевизионную съемку. Для репетиции вместо оригинала я использовал современную книгу. В середине дня весь Вестминстер был оцеплен полицией. Охрана была действительно очень серьезная. Ближе к четырем часам вернуться на территорию аббатства уже было затруднительно. Священник в очереди случайно узнал меня, и я поспешил обратно в клуатор. Там мы подготовили книгу, положив ее на специальную красную подушку, похожую на мягкий поднос для завтрака больному. Нас спросили, можно ли открыть рукопись на одной из страниц с миниатюрами, но куратору это показалось безответственным. Вместо этого мы открыли ее на латинских словах, предписанного для богослужения евангельского чтения. Евангелия от Марка, глава 10, стих с 35 по 45. Чтобы папа мог поклониться тому самому тексту, который только что был прочитан. «Я должен был быть одет в соответствии с академическими регалиями». Это был первый раз, когда я оделся как доктор наук Кембриджа. Меня вместе с рукописью проводили через западную дверь аббатства в Иерусалимскую комнату, в которой умер Генрих IV. Там уже был приветливый кардинал, архиепископ Армы. Я сел в углу с рукописью на коленях. Один за другим пребывали и другие главы христианских церквей Британии. Некоторые из них были уже в многослойных средневековых облачениях. Другие принесли аккуратные маленькие чемоданчики, из которых извлекали таинственные одеяния и украшения. Незабываемым удовольствием этого дня стало украдкой наблюдать, как они прогуливаются, словно наряженные, каждый по-своему, рождественские елки. Там были главы пресвитерианской церкви, Свободных церквей Англии и Уэльса, объединенные реформаторской церкви, которые болтали с епископами и архиепископами. Присутствовали представлявшие разительный контраст друг с другом руководители методистской конференции и Совета восточных церквей в Соединенном Королевстве, а также архиепископ Феотирский и Великобританский, методисты, лютеране, армия спасения и многие другие. Все они собирались и облачались. К этому времени тихий предвкушающий гул нескольких тысяч приглашенных гостей в аббатстве был заглушен пением и криками огромной и пестрой толпы на улицах. Мы с кардиналом подошли к окну и выглянули наружу. Там было целое море транспарантов, флажков и плакатов с приветствиями папе и протестами против него в равных пропорциях. Может быть, святой Августин Кентерберийский столкнулся с подобным собранием, когда высадился на берег в 597 году. Каноник включил телевизор в Иерусалимской комнате, чтобы мы могли послушать речь папы в вестминстер холле а также узнать, когда папская свита соберется пересечь улицу аббатству? Это было сигналом для нашей странной компании выходить из комнаты и занимать свои места в западной части Нефа. Вцепившись в рукопись, я встал в назначенном мне месте у мемориального камня Дэвиду Ллойд Джорджу рядом с колонной. «Вы не думаете иногда, что я здесь делаю?» Прошептал я служке в разноцветных одеждах, рядом со мной который держал сверкающий процессионный вестминстерский крест. Он выглядел озадаченным. «Нет», — сказал он, — «не особо. Для нас это обычная работа». Вход Папы Римского через западную дверь было знаменовано ревом толпы на улице и треском бесчисленных камер, Похожим на шум от тысяч взлетающих птиц. После того, как папу поприветствовали и облачили в мантию, мы все величественные процессии двинулись по длинному готическому нефу аббатства, мимо хора, по мозаичному полу, выложенному для Генриха III в 1268 году. Я положил драгоценную книгу на главный алтарь, несомненно также, как это сделали бы в аббатстве святого Августина в раннем Средневековье. Поклонился, немного неуверенно, и отошел к своему месту в ряду сидений. Длинная процессия продолжила двигаться. Завершали ее настоятель собора, архиепископ Кентерберийский и папа Римский с сопровождающими их капелланами. Моя небольшая задача заключалась в том, чтобы позже, после евангельского чтения, на английском языке читал глава церкви Шотландии, поднести рукопись на подушке папе. Он склонился передо мной и поцеловал страницы. Затем я должен был повернуться к архиепископу, который сделал то же самое». Главная моя забота состояла в том, чтобы не поскользнуться на обманчиво ровных средневековых каменных ступенях на пути к главному алтарю и обратно. Споткнуться я был способен и в лучшие времена. Это стало бы впечатляющим зрелищем для телевидения, но повредило бы рукописи. Позже, пока пели «Магнификат», Настоятель кадил алтарь, бесконечно размахивая дымящим кадилом над раскрытой рукописью. Я размышлял, что стал бы делать, если бы увидел, как на пергамен падает тлеющий уголек. На самом деле все прошло хорошо. Мы даже не почувствовали потом запаха ладана от страниц. Архиепископ в своем выступлении рассказал, что церковь в Англии в конечном счете была основана папством, что и демонстрирует Евангелие, присланное сюда Папой Григорием из Рима. В назначенный момент я унес книгу обратно, вернулся на свое место возле Ллойд Джорджа и стал смотреть, как Папа Римский под аплодисменты проходит мимо и выходит наружу в сумерки. Когда прихожане разошлись и улицы Вестминстера вновь открылись, фургончик службы безопасности въехал в Динс-Ярд. Мы снова упаковали рукопись для обратного пути. Поздним вечером она благополучно приехала домой в Кембридж после момента вновь обретенного средневекового великолепия и в темноте, вернувшись на свою полку в хранилище, вновь превратилась в МС-286 в библиотеке Мэтью Паркера.